если бы он успел обо всем поразмыслить, я не сомневаюсь, он думал бы по меньшей мере до половины третьего. Вот почему, джентльмены, я и решительно придерживаюсь того мнения, что дядя задремал, ровно ни о чем не думая. Как бы там ни было, она церковная колокольня пробила два часа. Дядя проснулся, протер глаза и в изумлении вскочил. Как только пробили часы...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 Это еще что за фамильярность? — Так значится в списке пассажиров, — отвечал кондуктор. — А не значится ли там еще мистер? — осведомился Дяня. Джентльмены, он считал, что называть его Джеком Мартином было со стороны незнакомого кондуктора дерзостью, который не допустила бы почтовой конторы, если бы она была об этом осведомлена. — Нет там мистера, — холодно отвечал кондуктор.